Два бойца пошли по обочине, заставляя водителей высовываться и разглядывать эту странную пару, гиганта Простакова и шустрого Валетова, проскакивавшего у своего напарника под слегка приподнятым автоматом. Стволом автомата Леха стучал в дверцы недостаточно любопытных. Дальнейшее, насколько мог видеть и слышать Юрий, не отличалось разнообразием. Раздраженный рык из кабины, пара резких слов, пока водитель или его напарник не обнаруживал, что смотрит в ствол, и два глаза, расположенных на очень большой высоте над землей. Небольшая пауза, открывается дверца, на подножку за фрол, короткие переговоры, следующий, Время от времени вся колонна продвигалась вперед на длину грузовика, уплатившего свою дань удельным князьям большой дороги. Посланцам химвзвода приходилось поторапливаться. Наконец Валетов хлопнул себя по лбу и убежал куда-то поближе к посту ГАИ. Сообразил, что проще не догонять дальнобойщиков, а спокойно ждать, пока они будут подъезжать по одному. Следом трусцой утопал и простаков, Оба скрылись за широченными кузовами и небольшим изгибом трассы. Очередь двигалась рывками, вместе с ней дергались и машины и химиков. После каждого отвоеванного метра Резинкин вздыхал и нервно поглядывал на приборы. Стрелки дрожали и и поэтому иногда казалось, что бензин уже на нуле, и мотор как раз сейчас всасывает последние капли, чтобы в конце концов возмущенно поперхнуться воздухом и замолчать. Однако мерный стук железного сердца все продолжался и продолжался, пока что даже перебоев не было слышно. Наконец впереди показался торопливо перебирающий ногами фрол в сопровождении неспешно переваливающегося гиганта Сибиряка. Валетов подвержал к Шишиге и довольно скалился. — Порядок, товарищ лейтенант. Четыре фуры. Им до Самары надо. Через Саратов идут. Согласились по пять штук с машины, если едем всю ночь без остановок. — Всю ночь? — переспросил ошалевший от новости Резинкин. — Хм. — Им хорошо. У них напарники на лежанках дрыхнут, а меня кто сменит? Я с самого утра баранку по этим чертовым пескам выкручивал. — Я подменю, — успокоил Мудрецкий своего водителя. — Или тебя, или Кислова. А Фрол поведет вторую машину. Точно? — Да запросто! — отозвался Валетов. — Ты как два пальца об асфальт. — Ночью... «Ты? Я с тобой в одной машине не поеду. Товарищ лейтенант, посадите его хотя бы в брдм Но Она бронированная и не побьется, если что, и в кузове никого не подавит. Если уж никак, тогда я лучше сам». «Мне, значит, доверяешь?» — усмехнулся Юрий. «Ну, спасибо. Оценил». «Я видел, как вы шиши выводите». «Ничего, сойдет. А главное, сил хватит руль вывернуть, если надо», — авторитетно заявил Витек. «И вы осторожно будете идти, без выдрючивания на трассе». «Ах так!» — возмутился Фрол. «Все, я с тобой тоже больше в одну тачку не сяду. Вон, пойду к дальнобойщикам». «Товарищ лейтенант...» А в самом деле дайте мне рацию, я их в головную машину сяду. Будем связь держать с их водилами. У них своя связь есть, но наши их не поймают. Я уже посмотрел. А что это дело нужное? Загляни в кузов. Там возле педали рогатки две 157 лежат. Настроишь обе. Одна тебе, вторая в кузов. Ты будешь четвертым. «Почему четвертым-то, а третьим кто?» Удивился Валетов. «Мы что, еще кому-то рацию давать будем?» «Обязательно!» Кивнул взводный. багорину например, когда он на зенитку наводчиком усядется, чтобы я ему команды мог подавать, не высовываясь из кабины или вообще откуда-нибудь со стороны?» «Тактика, товарищ младший сержант». Это наука, которую вы, если и проходили, то как-то мимо. Если уж мы нанимаемся охранять, то давайте и готовиться не только пальчиком погрозить. Долго там еще твоим клиентам в очереди торчать? В очередь как раз продвинулась на три корпуса сразу. Так что для ответа Валетову пришлось пробежаться рядом с Шишигой. — Ну, если таким темпом, то минут шесть-семь еще. Они там впереди стоят. Я договорился, что на третьем километре за КП остановятся и нас подождут. — А чего так далеко? — удивился Резинкин. — Почему не триста метров? Все равно гаишники не пойдут разбираться. — Для конспирации. — Важно объяснил Фром. «Откуда ты знаешь, кто из этих гаишников честный мент, а кто оборотень в погонах?» «Пока что лучше никому не знать, что мы кого-то охраняем. Ну, хотя бы пока мы не заправимся», — уточнил партизан от коммерции. «А то приедем на следующую заправку, а там специально для нас опять бензин кончился». «Да ну тебе!» — расхохотался Витек. — Откуда кому здесь знать, что мы без горючки? — Эй, резинкин, резинкин, вот чем ты только за рулем не занимался, а такую простую тему не просек, — горестно покачал головой Валетов. — Все заправки кто-то крышует. — Так. — А где на трассе проще всего узнать, какая машина едет? Что за люди в ней, да как расплачиваются? Неотые червонцы по всем карманам ищут? Или пробуют сотню баксов разменять?» Смех оборвался. «Вот то-то, Витек, ты пацан бывалый, можно даже сказать, иногда конкретный, но не хватает тебе порой науки и тактики». Фрол покосился на взводного. «Товарищ лейтенант, чего дальше делаем?» Пока еще время есть, чтобы подготовиться, а то потом только на заправках тормозить будем».